Глава 6. В глазах Абида в руках утюк. Бывает так, что человек и порядочный, и скромный, а вот не умеет этого показать, стенание королевского палача. Проснувшись, я долго лежала, пытаясь вспомнить произошедшее вчера. Не то чтобы у меня был какой-то провал в памяти, вовсе нет, но наличие спорных моментов присутствует. И вроде не пила, зато ела много и вкусно. А вот, судя по сосущей пустоте в желудке и его тоскливому завыванию, всё это давно переварилось. Неужели я вспоминаю не вчера, а позавчера? Итак, на площади проходила гулянка. Мы с Фартом залегли на крыше. Потом я долго рассматривала вареника, ну хоть и сволочь, но бесспорно красив. Затем был забег по площади, снова крыша, короткая потосовка со стрелком и боль в груди. Для разнообразия недушвная. Помню ругающегося Фарта, загибающегося такие выражения, что я даже очнулась. Выговорившись, он куда-то потащил меня. Дальше, кажется, Файта. Да, точно. Файта просила потерпеть. Ой, если память мне не изменяет, с бурным воображением, то я слышала голос Вареника. Вроде именно это и заставило меня очнуться в очередной раз. Дабы проверить, может быть, ушастый правда где-то неподалёку ошивается. Судя по всему, он не был моей галлюцинацией. А это значит, мне снова не повезло. Желая хоть как-то отвлечь себя от грустных мыслей, я занялась осмотром территории. Вроде комната светлая, на подвал не тянет. Стены белёные, потолки арочные и очень высокие. Из минусов тяжёлая деревянная дверь и решётки на единственном окне. Мебель представлена скудно: всего лишь стол, стул и кровать, на которой я лежала. Но хоть ну тюремную скамейку не похоже. Довольно широкая, мягкая, застелена желтоватой простынёй из льна, который, как известно, особенно полезен болящим. На мне тоже рубашка из небелёного полотна, настороживающая запотом. Минут через 5 послышались шурканье шагух. Дверь в белую комнату заскрипела, как несмазанная телега, и открылась, впуская высокую женщину. Я бы даже назвала её бабушкой. Но только что-то язык не поворачивается. Несмотря на заметные года, держалась она, как английская королева. Седенькая такая, шея морщинистая, а взгляд ястребиный, прямой, холодный. Заберите меня отсюда, я больше так не буду. Очнулась, констатировала она. Здоровенный охранник, вошедший вместе с ней, подставил стул к моей кровати, куда женщина поставила ларчик, который до этого держала в одной руке. Та моя старушенция уселась прямо на простыню, нагло отодвинув мои ноги. Ну, посмотрим, как протекает выздоровление. Если дама имеет в виду собственное исцеление от маразма, то это случай клинический и лечению не подлежит, потому что она повернулась ко мне спиной и полезла в свою шкатулку, из которой тут же вылезли трубочки. Какие-то из металла, какие-то из дерева, вроде даже из камня были. Странные, в общем. Женщина сжала моё запястье совсем как наши врачи, считая пульс и повела рукой над лорцом. Трубочки тут же задвигались вверх-вниз, пугая меня ещё больше. Хорошо, я бы даже сказала, отлично. Организм молодой, раны быстро затягиваются. Через пару дней бегать будешь. От кого? Ну, это уже тебе решать, хитро посмотрела женщина. Что-то мне от её взгляда захотелось под одеяло спрятаться. Но вместо этого я предпочла удостовериться хотя бы в собственной целостности, так как сохранность всё-таки под вопросом. На груди обнаружилась тугая повязка, слегка пахнущая травами. Где именно находится рана, я не знаю. Не видела себя с ней в человеческом обличье, да и смотреть не очень хочется. Правда, так быстро заживает? Я бы не сказала, что быстро. Регенерацию хвис не самая медленная, но и ничего хорошего я о ней сказать не могу. Во всяком случае, внутренние повреждения мне пришлось заращивать с помощью магии. Внутренние, склонила я голову набок. Это это что-то новенькое, определилась с мыслью. Ничего, всё бывает в первый раз. Сейчас отдыхай, тебе надо набираться сил, начала закрывать ларчик дама. Для чего И вообще, где я? И как сюда попала? Тихо, лисичка, тебе вредно волноваться. Отдыхай. Как же? Отдыхай. Запихнули непонятно куда, ещё и успокаивают. В следующий раз я просыпалась дольше. Можно было ещё поспать, мой организм просто требовал этого. Но в глаза лезли назоливые лучики, совсем разошедшисье солнце. У них тут, видите ли, конец весны. Жара просто ужас. Солнце полит Я даже одеяло во сне скинула, хотя жутко мерзлявая, особенно когда сплю. Потоптавшись носом в подушку, я прикрыла лицо хвостом, обретя так желанную защиту от лучей. Но теперь маленькие белые волоски щекотали нос. Чихнув, я признала, что всё, проснулась. Ох. А я так давно нормально не отсыпалась. То побеги, то работа уборщицей, то ещё какое развлечение для бедной лентяйки. Приоткрыв глаза, Я потёрла правый и зивнула, и только потом поняла, куда я собственно смотрю. Из положения имбрион, обнимающий свой хвост, меня снесло словно бумажку ураганом. Сон исчез с той же скоростью. Я забилась в угол между спинкой кровати и стеной, поджав ноги под себя и отгородившись подушкой. Хвост какое-то время ещё пометался в поисках укрытия, а затем обернулся вокруг ног, спрятав свой кончик за моей спиной. Тоже маленький боится оторванным быть. Мы друг другу уже как-то привыкли. Кори, полуприкрытые глаза потемнели, будто я опять что-то натворила. От его взгляда по коже бегали просто полчущий мурашек. Как вспомню, как вот так же сидела там в камере. Так выйти хочется. Попала-то я опять в лиска. Не лиса, щенок какой-то, вроде что не скулишь. Да у меня голос от страха отнялся, придурок. Могу спеть Келегу жила я из тебя. Вареник заметно поморщился, видать, вспомнил мои музыкальные антиталанты. И чего ты дёргаешься? Не съем я тебя. А вот в этом у меня большие сомнения. Судя по взгляду, даже не подивится. Стоит тут, рассматривает бедную меня словно кусок мяса на базаре. И не без аппетита, надо заметить, рассматривает. Желаю я твоей смерти, поставил бы подыхать. Они тащил бы сюда через полгорода. Зачем тогда? Губы неимоверно дрожали. Я не знала, чего он хочет, да и не верила ни единому слову, но сейчас только этот интерес удерживал меня от истерики. Ты спасла жизнь Нейлина. Почему? Тебе всё равно не понять, искривила я губы, почувствовав, как жжёт от слёз глаза. Из-за этого ужаса предателя такой плакс и стало. Под вот брокобиссы в груди-то всё как болит. даже так. А вот ещё больше пугать не стоило. От этого взгляда у меня слёзы пропали, порту высохло, и кажется, кровь в венах замёрзла. У него ведь глаза покраснели, и вместо молочного шоколада сейчас там царит нечто похожее на красное дерево. Нелюдь. Ну что ж, продолжил он медленно, словно уверенный в себе хищник, подходя ко мне. Тогда ты останешься здесь под присмотром И объяснишь мне, чего же я такого не понимаю? Чуть нагнувшись, он провёл рукой по распушившемуся от страха хвосту, а я сидела, оцепенев словно кролик перед удавом, и всё крутило в голове дурацкую мысль. Ну и кто из нас леса? Но она тут же пропала, стоит ему протянуть руку к моему лицу. То, что я упорно пыталась увернуться от длинных цепких пальцев, осознала только когда совсем завалилась на кровать. правый бок стрельнуло болью, но обращать на это внимание как-то рядом такая большая и злобная опасность глупо. Поэтому я просто всхлипнула, смешивая в одном звуке боль и страх. Словно добившись своего, Ривел распрямился, поглядывая на меня сверху вниз. "Запомни, если причинишь Неллину зло, я из тебя чучело сделаю". "Ну и чем ты так запугал ребёнка?" Ривер чуть слышно застонал. Елна, при желании из кого хочешь душу вынет, не говоря уже о словах и мыслях. Ничем. Что я слышу? Ты, Ривер, решил мне соврать? И что мне с тобой после такого делать? Оттаскать за уши, как в детстве? Отстань от моих ушей, зло прорычал он. Ничего я ей не делал, но может слегка пригрозил. Ничего. Эта рыжая зараза отряхнётся и дальше пакостит пойдёт. Глаза Елны посветлели, верный признак злости. Старую целительницу в их отряде боялись больше всего, а уж при её авторитет можно и не говорить. Если воины доверяли своему лайтэ жизни, здоровье и честь, то для Елны оставляли тело и душу. И старая лайтери крепко держала свои бразды правления. Ох, а сколько сам Ревер натерпелся от неё. Пойдёт кивнула Елна. Хвости, а не привычные. Вот только из-под кровати вылезет. И что она там делает? Прячется от всех и каждого, даже от еды отказывается. Ещё раз скажи, что ты её не пугал. Я наивная, я поверю. Нахваталась уже. Ривер, ты проторчал у неё целый час. Хотя я просила не утомлять мою пациентку. А после твоего ухода она обернулась и полезла под кровать. Это по-твоему нормально? Ей нельзя оборачиваться. Я даже представить боюсь, что там может быть с её лёгкими. Получается, весь мой трёхчасовой труд насмарку. Да уж. Ел не стоило больших трудов вытащить эту хвостатую из очерты. Ох, и ругалась же целительница, когда он принёс ей едва живое тело, завёрнутое в окровавленный плащ. Видите ли, с такими ранами пациентку нельзя тревожить. Ау, что она устроила, когда узнала, что девчонка оборачивалась? Давай я зайду попозже и вытащу её. Никаких попозже. Ты притащил её на мою шею. Ты и заботься. Я не люблю терять пациентов. Сам знаешь. Он стал. Рабочий стол едва ли не рушился под тяжестью бумаг с донесениями, но теперь Рейверу придётся потратить драгоценное время на эту мелкую интриганку. Как будто ему и так мало. Все нервы истрепала вертеховостка, то умирать собралась у него на руках, то умудрилась спать в его присутствии, а ещё убратий. Ну ладно, звук открывающейся двери пропустила, но обоняние это должно было её поднять в первые 2 минуты. Потом ещё эта истерика. У дверей в комнату собралась целая толпа. Принёс я ей ужин, как Донна просила, поставил на стол. Смотрю, а на кровати никого. Испугался уж, что в дверь проскочила, когда я заходил. Потом глядь, хвост вроде торчит из-под кровати. Ну, полез туда. Она пощерит. Вот такие клыки. Уж я ей и кис-кыс-кыс, и кутя-кутя. Да -кутя. вы ещё запацыпа позвал. Заржали слушатели. Как мог? Так и звал. Попытался даже вытащить, а она меня вот один из служек, поставленных при целительнице, продемонстрировал перебинтованную руку. Донна Ликер сказала, что долго заживать будет. У Реймера у самого до сих пор шрамы. Челюсть узкая, зубки маленькие. Ну вот парню чуть руку не откусила. Это факт. Так что он впредь за своими руками будет следить, пока на звериной постоялье. Ой, Донна, увидели их наконец. Ела наджела губы. Оно ну, себрысь. Открыв дверь, она пропустила Реймера внутрь и вошла следом. Девонька Лисенька вылезает туда. Ответом ельне было глухое рычание, что неимоверно удивило целительницу, ведь она раньше хрисела или молчала или ругалась. Это на неё больше похоже. Значит, нюху лиски всё же есть. Подойдя к кровати, он сел на корточке и заглянул под неё. Хвиса забилась в угол, прижавшись к стене, колеи сложены, прижаты к телу, лапы опираются в пол, словно готовится к прыжку. На носу образовались морщинки. Клыки оскаленной отнюдь не в приветственной улыбки, а в глазах столько злобы и паники, что в разумности этого существа нет никаких сомнений. "И долго ты собираешься там просидеть?" хри sne ответила, только сильнее ошчерилась. "Значит, так", строго начал он. Ругаться с ней бесполезно, но и ласки его она уже не поверит. Так что лучше не раздражать этого перепуганного зверька. Давай договоримся. Ты вылезаешь, ешь и слушаешься Елну. Я же через час приведу сюда Нелина. Тебе же не хочется, чтобы он видел тебя в таком состоянии. В зелёных глазах зажёгся такой укор, что он не смог скрыть усмешки. Попалась. Но стоило ему чуть расслабиться, как лиса поджала уши на пригласи. вылезу только после того, как Нале придёт. С каждым сказанным словом желтовато-зелёных глазках разливалась уверенность в себе. Он меня и не такую видел, чуть фыркнула она. Это ризонно и для неё самое безопасное. Вот только такая предусмотрительность и недоверие совсем не радовали его. Договорились. Выходя, Ривер старался не смотреть на Елну, старая Лайтери так просто от его не отстанет.